Глава 42. Записку от служанки из антикварного магазина принесли днем, когда Эдвард, Карнелиус и Дора пили чай в гостиной. Дора глухо поприветствовала Эдварда, а он, хотя девушка все еще не смотрела ему в глаза, так обрадовался, что Дора смилостивилась и одарила его своим вниманием, что не захотел разрушить хрупкий мир между ними и не стал раскрывать ей всю полноту прегрешений и языки. пугало что дора слушает его рассказ молча даже когда эдвард поведал ей во всех жутких подробностях о смерти братьев кумбов ни один мускул на ее лице не дрогнул вот почему когда доставили записку у него отлегло от сердца приходите немедленно гласила записка он не вернется до полуночи и дора быстро собралась обвязав тесемка альбом чтобы ураганный ветер поднявшийся накануне ночью не разметал листы а Эдвард и Корнелиус принесли свои пальто. «Вы куда?» — удивилась она, видя, как они засовывают руки в рукава. «Мы с вами», — ответил Эдвард, заматывая шарф вокруг шеи. «Неужели вы правда думаете, что после всего мы позволим вам ехать одной?» Дура помолчала, сомневаясь. «Вы оба? Лучше не надо». «Нет, мы едем», — твердо заявил Корнелиус, поднимая воротник. «И не надо возражать». Эдвард наблюдал за тем, как на лице Доры сменяются чувства. Увидел, как она силится найти аргумент против, но через мгновение девушка просто кивнула. Корнелию скликнул карету, и уже через час они оказались перед импориумом Блейка. Дебелая служанка впускает их в дом. Эдвард замечает ее разбитую губу и синяк под глазом. Судя по зеленоватому ободку вокруг кровоподтёка, ему уже несколько дней, делая рукоязыке и без сомнения, «Насколько мне известно, он отправился устраивать торги», — сообщает служанка, принимая мужские пальто и Дорину накидку с пелериной. «Он сказал, чтобы я его ждала не раньше сегодняшнего вечера». «Торги?» — переспрашивает Эдвард. «Он утром собрал все мелкие изделия от отослал их. «А вы не знаете, куда?» — спрашивает Эдвард, окрыленный надеждой. «Если служанке известно, куда повезли изделия, тогда они могут что-то предпринять». Но его надежда в миг рассыпается, когда Лотя качает головой. Он мне о таких вещах никогда не говорит. Но кумб знает. Вам надо его спросить. Кумб мертв. Лотя в страхе прикрывает ладонью рот, а Корнелиус с интересом смотрит на нее. Вы хорошо знали кумба, не так ли? Экономка страдальчески ломает руки. Вообще-то не слишком хорошо, но достаточно, чтобы сожалеть о его смерти. И как он умер, Дора сжимает губы. Не без участия языки, разумеется. Лоти бледнеет, ее мессистый подбородок дрожит. Мисси, простите меня, за все простите. Надо было мне вам раньше рассказать. О чем? Резко восклицает Дора, и глаза Лоти наполняются слезами. Он что-то искал в ту ночь в вашей комнате. Записку он нашел ее в клетке. Дора меняется в лице. Лоти! вскрикивает она. «Выражайтесь яснее!» У служанки такой вид, думает Эдвард, что она и впрямь сейчас расплачется. Я спросила у него, почему он до сих пор не продал вазу, а он сказал, что в ней что-то спрятано. Корнелиус складывает руки на груди. «Вот видите, я же говорил. Но Дора не обращает внимания на его слова. «Что именно?» — настаивает она, и Эдвард видит, что Дора с таким усилием сдерживает себя, что еще чуть-чуть, и это ее сломит. Служанка делает судорожный вдох. Он говорил, что внутри вазы спрятана записка. «Записка, оставленная вашими родителями, о сокровище, которое они спрятали в доме. В записке вроде бы говорится, как его можно найти». «Господи!» — Эдвард шумно выдыхает. Дура стоит, не шелохнувшись, побледнев, как полотно, и тихим голосом, таким тихим, что им приходится напрячь слух, будто бы они подслушивают за дверью, произносит: И он нашел ее в клетке Гермеса. Лоти кивает. Ну как?» Она недоуменно морщит лоб, но тут вмешивается Корнелиус. «А где сейчас записка?» Лоти переводит взгляд на него. «Я не знаю, правда. Клянусь, я не знаю». Дора молчит. Её молчание тянется мучительно долго. Эдвард видит, как у нее на шее пульсирует жилка. Ему хочется сжать ее руку, но он догадывается, что Дора ему этого не позволит. И Эдварду остается лишь наблюдать, как девушка... Переводит взгляд на него, на Корнелиуса, а потом снова на Лоте. «Почему вы мне все это рассказываете? Почему вы нам помогаете?» Служанка качает головой, ее разбитая губа дрожит. «Мне нет оправдания за то, как Турное с вами обходилась. Я знала языкию задолго до того, как он познакомился с вашей матерью. Понимаете, я любила его. И когда я увидела, как он терзался из-за Хелен после того...» Я ненавидела вас, потому что ненавидела ее. Но я была не права. Теперь-то я это понимаю». Дора долго смотрит в пол, потом, наконец, со вздохом шепчет. "Все в порядке, Лоти. «Правда?» На Дору накатывает смертельная усталость. «У нас много дел. Могу я попросить вас принести нам чаю?» Дора устраивается на полу перед Пифосом и с таким рвением развязывает тесёмку на альбоме, что Корнелиус и Эдвард озадаченно переглядываются. «Не хотите поговорить об этом?» Пытается завязать беседу Корнелиус, но Дора обрывает его резко мотнув головой. «Нет, не хочу». Эдвард хочет что-то добавить и открывает рот. «Мне лучше сосредоточиться, если не возражаете», продолжает Дора, занеся карандаш над чистым листом. Эдвард нехотя сжимает губы. Она заговорит, когда будет готова. Попытки заставить ее поделиться с ними своими мыслями ни к чему не приведут. Эдвард, Грустно, наблюдает, как она водит гриферем по бумаге, понимая, чего ей стоит эта сосредоточенность. Ему самому слишком хорошо известно, как работой можно заглушить свою душевную боль. «Займи себя чем-нибудь, это не вызывает страданий. Будь чем-то занят, и у тебя не останется времени на раздумья о дурном». Корнелиус начинает медленно обходить пифос по кругу и изумленно присвистывает. «Да он и впрямь великолепен, а? Раньше у леди Латимер я его толком и не рассмотрел. Когда его взгляд падает на альбом Дора, он останавливается и наклоняется над ее плечом, упершись с ладонями в колени. «А Эдвард был прав», — бормочет он. «Ваши рисунки весьма впечатляют». «Вы необычайно одаренная художница, мисс Блейк». «Благодарю вас, мистер Эшмел». Эдвард с изумлением смотрит на Дору, замечает, как розовеют ее щеки. и с каким восхищением Корнелиус глядит на ее эскиз. Его красивое лицо буквально сияет. От внимания Эдварда не ускользнуло, что отношение Корнелиуса к Доре очевидным образом переменилось. Он понимает, что у его друга не оставалось выбора, кроме как позволить Доре остаться у него в доме, ведь пригласи Эдвард ее в свою комнатушку, это вышло бы за рамки приличий. Конечно, после их размолвки подобное было бы немыслимо, Но, коль скоро Дора пребывает у Корнелиуса в доме, тот воздерживается от злобных нападок на нее, ведя себя с ней если не добродушно, то любезно, отчего Эдвард чувствует теперь уколы ревности. А если между ними что-то произошло? От этой мысли он теряет душевный покой. Что изображает эта сценка?» — спрашивает Корнелиус Дору, указывая на фрагмент пифоса, которое она сейчас копирует. И у Эдварда замирает сердце. По-прежнему, сидя на полу, Дора меняет позу. Это Афина, одаряющая Пандору всеми теми талантами, которыми она, по мысли Зевса, должна обладать. Есть разные версии этого мифа. Кто-то утверждает, что этими талантами Пандору наделила не одна, а разные богини. И боги. Дора ёрзает, потом досадливо вздыхает. Она ложится перед Пифосом на пол, чтобы получше рассмотреть какие-то мелкие детали орнамента в самом низу. Аполлон научил ее петь и играть на лире, Афина — ткать, Диметра — ухаживать за садом. Афродита, очевидно, научил ее танцевать, не сходя с места. Впечатляющее умение, должен заметить. Но едва ли доступная кому-либо, я бы сказал. Дура секается. Корнелиус сдвигает брови. «Что такое?» «Боже ты мой!» — шепчет Дура. «Вы только взгляните сюда!» «Что там?» — спрашивает Эдвард. «Сами поглядите!» Эдвард ложится на пол рядом с ней и, прижимаясь грудью к холодным камням, пытается увидеть то, на что указывает пальцем Дора. Вереница слов на греческом. Корнелиус присаживается рядом на корточке. И что тут сказано? Дора, облизнув губы, читает: Довриски те и тихи тон косман. Прошу прощения. Пауза. Здесь покоится судьба миров. В воздухе отчетливо слышится некая пульсация. «Дора», — позабыв о ревности, — шепчет Эдвард. Корнелиус бормочет, удивленно глядя на друга. «На греческой керамике никогда не делали надписей. Не правда ли?» «Лишь в очень редких случаях», — не раздумывая, — отвечает Эдвард. «И речь не шла о целых предложениях». «О чем вы?» — с сомнением спрашивает Дора. Эдвард глубоко вздыхает. «Неужели такое может быть?» «А вам не приходило в голову, что, возможно, — Он пытается подобрать нужные слова. Неважно, что говорил Гамильтон. Это же неоспоримо. Что? Он собирается с мыслями. Этот пифос настолько древний, что даже ученые Гофа не смогли его датировать. На нем изображена история сотворения Пандоры. Все, что произошло тогда, что происходит сейчас. И Эдвард начинает загибать пальцы, перечисляя события. Крушение Колоса. Болезнь вашего дядюшки, смерть братьев кумп. И почему вдруг на море необъяснимо разыгрался шторм, даже Бонапарт, раз при в Европе, тяготы экономики, блокада наших торговых путей, мы находимся на грани вторжения, как заметил сэр Уильям. Вам не приходит в голову, что все эти напасти происходят не просто так, не беспричинно, что если этот пифос и есть тот самый ящик Пандоры? Корнелиус взирает на своего друга так, будто тот сошел с ума. «О, Эдвард, нет! Ты что, утратил рассудок? Ящик Пандоры? Это же легенда! Легенда! Всего лишь предание, обычная история, выдуманная для развлечения. Но ведь даже самые фантастические измышления произрастают из реальной жизни». Корнелиус поднимается на ноги и мотает головой. А Эдвард обращается к Доре умоляющим голосом. «Это же вы все затеяли, да?» Дора ошарашенно смотрит на него. «Это безумие! Этого не может быть! Просто не может быть!» Хотя... Корнелиус скрещивает руки на груди и с плохо скрываемым унынием взирает на нее. «И вы туда даже. Честно говоря, я полагал найти в вас больше благоразумия!» Но Дора кусает губу. «Если моя мать, чему меня и научила...» так это всегда искать фактические и исторические основы в любом мифе. Смешно даже думать, будто этот пифос был создан каким-то богом. Кроме того, добавляет она и указывает на опоясывающие пифос резные сценки, какой мифический артефакт будет рассказывать историю своего создания. «Это безумие!» — восклицает Дора, — и в ее голосе звучит дрожь. Существует много способов дать этому объяснение. Логическое объяснение — Но вот у Эдварда есть свои аргументы на сей счет. Дура снова указывает на Пифос. И Эдвард мысленно благодарит ее за то, что она не отвергла его идею полностью. Почему он не разбился? Каким образом, после многих тысячелетий, сохранился без единого изъяна? Отчего его так боялся Гермес? Животные понимают, они всегда все понимают. Какая сила заключена в этом сосуде? Корнелиус шутливо поднимает руки вверх в знак капитуляции. «Помилуйте, я разочарован в вас обоих. Не думал, что услышу столь смехотворные, столь глупые рассуждения». Он насекается, когда дверь отворяется, и на пороге возникает лотти с подносом. Корнелиус понижает голос и по очереди бросает серьезный взгляд на Эдварда и Дору. «Позже у нас будет полно времени на эти споры. Последнее, о чем я хотел бы дискутировать — Так это о нелепых теориях. Уверен, я сумею потратить свое время на нечто более полезное.